Глава 25. Своеволие Джафара Джафар запер меня в полнейшей темноте, в каменном мешке. Только благодаря собственному драконьему зрению я могла рассмотреть условия содержания преступников в местной настоящей темнице. Судорожно выдохнув собственную злость, сосредоточилась на осмотре камеры. Она была рассчитана удержать оборотни в оборотне не меньше. Борозды от когтей прочерчивали узоры на стенах и дверях. Внушительные кандалы, как для рук, так и для ног, на коротких толстых цепях вполне могли удержать и молодого дракона. Что уж говорить обо мне. Передернув плечами, представила перспективу оказаться прикованной в таком месте. В груди заклокотала от негодования. «Как этот оборотень посмел прикоснуться ко мне, к драконице? «К дочери главы клана пепельных драконов. Я не несла никакой опасности этому месту. Отомщу!» Воздух с шипением вырвался изо рта. Тело пронзило острой короткой болью, и пальцы напряженно свело в начальном обороте. Когти с противным скрежетом прочертили глубокие борозды на внутренней обивке двери, собирая кудрявые металлические стружки. То, как металл поддался драконьим когтям, меня воодушевило и успокоило до такой степени, что я смогла сосредоточиться не только на жажде крови, но и на мыслях о побеге. — Кис! — не таясь активировала коммуникатор. — Духи! Духи! — зашипела сквозь зубы. Сигнал от корабля прерывался. Я хлопнула себя по лбу. У Киса по плану была перезагрузка протокола безопасности перед предстоящим полетом. Это не должно длиться долго. Но как раз сейчас, когда я попала в ловушку, связи с ним не было. Пройдясь от двери до противоположной стены, присела на пол и надиктовала Кису сообщение. Теперь оставалось только ждать. Прикрыв глаза, постаралась отрешиться. Медитация способствовало обрести равновесие и успокоить драконицу. Оборот мог случиться и в случае, если я посчитаю, что нахожусь в смертельной опасности. Все-таки мой возраст подошел к грани совершеннолетия. За этим занятием прошло пару часов. Успокоившись, проверила связь. Неудача в этот раз не расстроила. Я решительно подошла к двери, осматривая свои следы. Металл был старой ковки. Благодаря тому, что воздух в эмирате был сухой, ржавчины на нем было мало, но его давно не обновляли. Я ухватилась за скол, оставленный своими когтями. Маникюр испортить не боялась и уверенно стала расковыривать металл. Он был толстым, но недостаточно, чтобы остановить меня. Идеи, как вскрыть дверь, у меня не было. Петли были скрытыми, кроме замка еще был наружный засов. Лязг от его закрытия я помнила. Мне не хватало физической силы, чтобы вынести эту дверь, но ничего не мешало отодрать острый металлический кусок. Мое оружие для обороны. Просто так не дамся. Эрган Аркьери Рог у въездных ворот Шахатра оповестил о возвращении Эмира в тот самый момент, когда я за завтраком рассчитывала получить ответы на свои вопросы, заданные эолайн. Девушка напротив меня вызывала такие чувства, о которых я не догадывался, что могу испытывать. Она унесла покой, ворвавшись в мою жизнь с той минуты на площади. Я не мог ни на чем сосредоточиться. Даже совет, на котором я в отсутствии отца самостоятельно решал важные для Эмирата дела, не занимал мои мысли полностью. Все, на что меня хватило, одобрить закупку продуктов и отдать распоряжение готовить караван с усиленной охраной из оборотней Джафара. О запасах для общины нужно было думать сейчас, когда урожай еще не собран и цены не взлетели до небес. Свои посадки были скудны и не обеспечивали наши потребности в полном объеме. Собственных оазисов С хлебными сортами фиников было мало. Если бы не торговля с Северными Эмиратами, мы бы голодали. И миры знают об этом и вовсю пользуются, раз от раза повышая цены и диктуя условия. Когда я был неразумным драконёнком, меня это возмущало. Но отец доходчиво объяснил мне, что в случае, если мы поссоримся, то в первую очередь пострадают наши люди. Они доверили своей жизни и миру, приняли его подданство, исправно платят налоги, пополняя казну. И наша задача – обеспечить им спокойную и сытую жизнь. В случае конфликта с Северными Эмиратами голод будет сгонять людей с насиженных мест, гнать туда, где сытно. Это, в свою очередь, приведет к тому, что на наших шахтах некому будет работать. Вот и получается – что, несмотря на то, что мы богаты ресурсами, это не гарантирует стабильного будущего. Но и полностью зависеть от самодурства некоторых Эмиратов и полагаться на их ласку не в духе Аркьери. Поэтому у нас самое обученное крепкое войско – боевые виверны, и мы демонстрируем свою мощь при каждом удобном случае – для устрашения. Да, в наших песках почти ничего не росло но горы на нашей территории были богаты золотыми жилами и драгоценными камнями. Только накануне я вернулся в шахт, где проводил большую часть времени, следя за добычей наших богатств. Это стало моей обязанностью по достижению совершеннолетия, как и многочасовые изнуряющие тренировки оборотней. И мир проверял уровень подготовки воинов самолично, и если кто-то не дотягивал, Вина в этом была моя, как наставника. Возвращение в город было вынужденным. Отца вызвали на совет 12 эмиров. В письме не говорилось о причине экстренного сбора, но разведчики доносили тревожущую информацию. Что-то происходило. В некоторых Эмиратах стражи экипировали, как на войну. Ворота закрывались и на день хотя в мирное время их закрывали только ночью. Мы тоже приняли решение повысить бдительность и выставить дополнительные посты. Кроме военных умений, отец большое внимание уделял моему образованию. Я получил самое лучшее из возможного на Караксе. И мир лично принимал в этом участие. Его знания были неиссякаемые, как миллион песчинок в пустыне. Моя жизнь была наполнена делами, мечтами и смыслом, как и положено мужчине. Да и драконе суть не просто собирала что-то ценное в сокровищницу, а выбрала необычное для дракона увлечение. Она трепетала перед прекрасным. Я помню свой восторг, когда первый раз, обернувшись, взмыл высоко в небо и купался в жарких лучах солнца, гнал на перегонки с ветром до да выламывающей боли в крыльях, Совершал кульбиты до эйфории. Первый полет завершился на вершине наших гор. Драконом я приземлился на снежный склон. Всегда хотел там побывать. Обернулся и, пошатываясь, упал на колени, чувствуя, как волоса гуляет ветер свободы. А сердце мощно бьется, радуясь обретению крыльев. И тут свершилось новое чудо. Передо мной... Приподнимая хорошо стоявшего снега, из земли тянулся ярко-зеленый стебелек с нежными звездочками цветов. Драконье сердце стукнуло особенно сильно, и я понял — вот оно, мое сокровище. С тех пор прошло 500 лет, и тяга к прекрасным цветам только крепнет. Отец спокойно отнесся к моему увлечению. Сам он тоже любит работать руками, вырезать по дереву. Ему приходится древесину привозить караваном, или, если уж совсем не втерпешь, то и в лапах может принести. Этой весной мне исполнилось 999 лет. Сколько сделано, а сколько еще предстоит? — Да здравствует и мир! воскликнул, завидя отца на боевой виверне, и, придержав за упряжь свою, двинулся навстречу. Стража за мной слаженно подхватила трижды прокричав приветствие. «Сын, рад видеть тебя в здравии!» Лицо Эмира было скрыто, но взгляд потеплел, стоило ему меня увидеть. «Встречай гостей! Они приехали на твой день выбора!» Я дернулся от последней фразы. Последние сутки мои мысли были заняты Эолайн, и выбор новых наложниц маячил где-то на заднем плане. И то только потому, что Асам Азибар, как организатор мероприятия, подходил ко мне с некоторыми вопросами. Тем временем отец с широким жестом указал Наимира Аршиера, отца моего друга. Он, кстати, сейчас был рядом со мной, но по этикету молчал. И Наимира Аршиитари, очень хорошего друга отца. Я поклонился в седле дорогим гостям. Жаль, духи еще не даровали миру арши и Таре наследника. Для многих драконов это болезненная тема. Мы живем долго, но потомство появляется так редко, что рождение младенца дракона является праздником для всех Эмиратов. Последний раз такое событие случилось 130 лет назад. Это в год моего рождения случился бум. Сразу четыре младенца родились а способствовала этому постройка храмов духов в наших Эмиратах, так утверждал мой наставник Дракон. Отец же на эту тему говорить не желает, замыкается всегда. что ты в угложат но открыться передо мной не желает. Приглашаю во дворец. Места в казарме уже ждут вас. Под платком я улыбнулся, видя, как одобрительно закивали головами эмиры. Они приехали без гаремов. Поэтому и комнаты им готовились в казарме вместе с их воинами. Путешествовать без женщин проще. Не нужно создавать уют, полную безопасность для своих цветочков и уделять внимание. Виверны тронулись и побежали в сторону ворот дворца. По случаю возвращения мира люди вырывались на улицу и радостно приветствовали своего господина. Шустрая детвораж ныряла между взрослыми, и какой-то малыш выпал из толпы на мостовую чуть не попав под лапы Виверны, Арши и Тари. Тот резко затормозил и спрыгнул со своего красавца. Подхватил человеческого детеныша на руки, пощекотал голый чумазый живот и вручил ему золотой дирхан. «Кто родители ребенка?» — строго спросил отец, спрыгнув рядом с другом на каменную мостовую. Толпа возбужденно загалдела, расступилась и вперед вышел пожилой мужчина робко представившись дедом мальчишке. «Следить нужно лучше за внуком!» И мир Шиитари передал мальчишку родственнику и тяжело вздохнул. Даже шум улицы не перебил этот горестный вздох. Отец подбадривающе похлопал друга по плечу и жаром предложил. «В храм нужно заехать, Эмиль. Три единые обязательно услышат тебя!» Дальше путь во дворец преодолели без сюрпризов. Все вместе отправились в казарму. Мужской хамам уже был натоплен и ждал гостей. Отец, убедившись, что гости всем довольны, пообещал вернуться через полчаса. Мы все понимающе улыбнулись. Такова была традиция. Возвращаясь в дом, нужно было обязательно поприветствовать своих женщин. Ведь именно они — наша надежда на будущее. Раскланившись, я пошел рядом с отцом. Меня мелко потряхивало от возбуждения и какой-то дикой смеси восторга напополам с недовольством. Причиной этому была необходимость поставить отца в известность о моей гостие Эолайн Арниере. Духи! О чем говорить отцу, если я так с ней не успел поговорить? И Джафар не успел доложить о ходе расследования. Альфа с каменным выражением лица следовал за нами. Свою подавляющую ауру он не сдерживал, и его подчиненные испытывали неприятные чувства. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Отец заговорил первым и потливо посмотрел на меня. Вопрос прозвучал отрывисто, как щелчок плетью. Я недовольно выдохнул. Сказать, что оказался неприятно удивлен, это ничего не сказать. И мир был в курсе происшествия. Других важных новостей не было. И кто его поставил в известность в обход моего слова? «Зайдем в кабинет. Не на ходу. Джафар, у тебя есть что-то по тому делу?» Я впился взглядом в Альфу. Я считал его другом. Неужели это он в обход меня отправил в вестник отцу? Если это так, то своим действием он показал, что ни во что не ставит мое слово. «Да, Дасай, кое-что я узнал». Мне нужно взять у себя доказательства. Иди. Коротко кивнул и открыл дверь в рабочий кабинет, пропуская Эмира вперед. Отец бросил пропыленный верхний халат и платок, налил из кувшина воды и одним махом осушил стакан, с удовольствием смакуя колодезную воду. Лишь только после этого посмотрел на меня. Отец, я встретил девушку. Желание ее никого не видел. Мой дракон рядом с ней трепещет от восторга. Я с силой потер грудь, чувствуя новую волну жара и щекотного шевеления под кожей, предвестника трансформации. «Оборотень!» Отец от удивления заломил бровь. Потом нахмурился, принюхиваясь ко мне. «Я не слышу на тебе новых запахов, только твоих наложниц. И никакими травами от тебя не пахнет» я не знаю какой она расы ни человека ни оборотень аура джафара на нее не влияет да и меня с сарганом не боится вовсе я оставил ее в качестве гости в нашем дворце понимаю звучит глупо посторонняя непонятной природы существо это риск для семьи но я не чувствую от нее угрозы чем дольше я говорил тем больше вытягивалось от удивления лицо моего мудрого и невозмутимого отца А я тем временем продолжил делиться тем, что терзало меня. Я совсем не понимаю своего состояния. Хочу присвоить ее себе. Желательно бы спрятать под семью замками. И, вопреки здравому смыслу, хочу подняться с ней на крыльях. Сам не понимаю свои тяги. А запах у нее... Правда, лишь раз он проступил четко. А так она совсем ничем не пахнет. Разве что наносными запахами. «Где она?» Короткая фраза далась и миру с трудом. В голове загудела от мыслей, а собственный дракон нашептывал один ответ. моё Не покажу!» «А разве так можно?» Сдержать собственный недовольный оскал не получилось. «Эрган, приди в себя!» Отец подошел ближе и как-то странно улыбнулся. «Дыши, подумай сокровищница Ты давал сегодня цветы для храма?» «Да». «Вот и хорошо, мой мальчик. А теперь спокойно скажи. Я могу ее увидеть». Я выдохнул, встряхнул головой. За отсутствие контроля над собственными инстинктами стало стыдно. «Прости, отец, это больше не повторится». Эмир покачал головой. «Не давай тех обещаний, которых ты не способен выполнить». Если ты нашел себе ту, с кем будешь готов провести брачный танец, то и не такое повторится. Наши инстинкты сильнее нас. В этом наша сила и уязвимость. Раз ты пришел в себя, то познакомь нас. Будем разбираться, что с ней не так и как она оказалась в нашем Эмирате». Коротко кивнув, я выглянул за дверь. Распорядитель уже ждал за дверями. «А сам Азибар!» Приведи мою гостью. Уборотень не двинулся с места и не дал распоряжения слуге за спиной. При этом вся его фигура напряженно застыла. Десай, вашу гостью никто не видел после завтрака с вами. В смысле? А куда она делась? Новость оглушила не хуже, чем если бы на голову упал валун. Обыскать дворец. Не нужно обыскивать, Десай. Я знаю, где она. Джафар только подошел, неся в руках какие-то непонятные предметы. «Я приведу». Альфа упрямо выдвинул челюсть вперед, а у меня в груди словно лопнула тонкая струна. И после накатило мрачное спокойствие. Оно погасило все чувства, кроме одного – найти Эолайн любой ценой. «Что ты сделал, Джафар?» «Ничего такого, чтобы выходило за границы моих полномочий». Оборотень коротко поклонился и поднял на меня глаза. Знал я этот взгляд. «Веди!» — прорычал я, понимая, что мне не понравится то, что я увижу. Джафар рвано дернулся, посмотрел поверх моего плеча на хмурого эмира, сгрузил принесенные вещи у стены. «Пусть кто-то посторожит!» — буркнул он Зибару и уверенно направился в сторону тюрьмы. Дорогой мы молчали и мысли у меня не было ни о ком, кроме Эолайн. Я видел перед собой ее улыбку, которой она одарила меня утром, и слышал ее мелодичный урчащий голос. И уж точно помнил, как я сказал Джафару, проводить ее в гостевые покои. Какие бы мотивы ни преследовал Альфа, но прямое игнорирование моего указания — это предательство доверия.